Глава 16. Анна. Первый испуг прошёл, как только я поняла, что мы не падаем в пропасть, а скорее катимся под уклон, как с крутой ледяной горки. Дух, конечно, захватывает, и на виражах пару раз крепко приложила о стены, но в целом всё не так страшно. Я так думала ровно до того момента, как нас, Адриана и меня сцепившихся в один клубок, Не вынесла в центр довольно большой рукотворной пещеры и не затормозила о покрытый густым и мягким мхом валун. Едва переведя дух после смягченного, но все равно очень ощутимого удара, я попыталась сесть и осмотреться, только вдруг заметила, что Адриан как-то не нормально выгнулся, побелел и на лице и руках у него странные пятна, где-то я уже видела такие. Свитая диафрагма, а если сломал что-то, твою аневризму. Мгновенно собравшись, я развила бурную деятельность. Спалзла с его колен. Он ведь всю дорогу, пока мы катились, прижимал меня к себе, пытаясь свернуться клубком и закрыть своим телом. Очень осторожно попыталась уложить его на ровном полу, попутно отметив бешеный пульс и испарину, мгновенно ощупала ноги, руки, грудную клетку. Всё цело. Неужели позвоночник Укладываться ровно пациент категорически не пожелал. Опять свернулся кренделям, как при сильной боли. Еще и мои руки попытался оттолкнуть, пока я его щупала. Ох, значит, не позвоночник. Но что тогда? Где болит? Адриан? Тут кругом антлигос без толочь. И он снова отпихнул меня, не давая уложить нормально. А ты? Ты как? Ты в порядке? Это все было сказано сквозь зубы. с трудом, но с радостным таким удивлением на тебя не действует. Не знаю. Слегка растерялась я на мгновение, прислушиваясь к себе. Сосущая пустота где-то в районе солнечного сплетения присутствовала, но раньше я думала, что это просто стресс и голод. А теперь поняла, что неприятное ощущение стало гораздо сильнее и реще, а ещё оно потихоньку тянет силы и магию. Но именно потихоньку, пока вполне терпимо. Чёрт, конечно. Вот где я видел эти следы на его коже. В тюрьме, перед тем, как за нами пришёл Марташ. Это были следы от антилегоских кандалов, а на меня антилегос действовал не настолько разрушительно. Если тут кругом эта дрянь, это тело выросло на каторге среди такой же руды. Мелкнувшая догадка показалась мне идеальной. Скорее всего, у меня иммунитет или что-то вроде. А тебя надо немедленно вытаскивать отсюда. Тоже мне, потоскун. Просепел полудохлый никроманд, снова меня отпихивая. Сейчас сам встану. И таки встал, держась за валон, пошатываясь и кривясь, а в глазах боль и страх, очень глубоко спрятанный страх. Не хочу снова сгореть заживо. Пробурчал он словно в бреду, оглядываясь дикими глазами. Если это ловушка для магов, то сюда должен быть проход снизу. Надо только его найти. Значит, не трать силы впустую. Жди здесь. Я быстро огляжусь, и тогда пойдёшь сразу в нужном направлении, иначе потеряем время. Жарко, как у Танатоса, или на том костре. Выдавил он в ответ. Ох, твою аневризму, похоже, и правда бредит. Взгляд всё более шал и расфокусированный, но при этом упорно старается удержаться на ногах, хотя и заметно пошатываясь. Если я сяду, то уже не встану, прохрипел Адриан через несколько секунд такого балансирования. Но ты ищи выход без толочищи, он должен быть. Потерпи, я быстро. Стревогой заверила я и устремилась вдоль стены, пытаясь нащупать, где здесь проход. Адриан прав, он должен быть. Вряд ли тюремщики съезжали к своим пленникам по этой американской горке, если это всё же тюрьма, а не смертельная ловушка. Последнюю мысль я упорно гнала от себя, но она возвращалась, всё более настойчивая и тёмная, по мере того, как я лихорадочно и торопливо прощупывала стены. Идя по кругу и не находя ни малейшей впадины в грубо обтёсанной стене, внезапно мне послышался какой-то странный звук, настолько странный и неуместный, что в первый момент решила, что у меня тоже начинаются галлюцинации. Я замерла, прислушиваясь, оглянулась на Адриана, который уже почти сполз по валуну, но ещё держался за него из последних сил. И резко дёрнулась, снова уловив откуда-то из-за стены отчётливый стук, скрежет когтей по камню и уху. Ещё раз, требовательно так: уху. Чёрт. Но почему никакая радость обычно не обходится без этихчающих обстоятельств? Только я внутренне возлековав, разглядела контуры небольшой двери именно там, где за ней кто-то стучал и ушёл. Только сообразила, как её открыть, и нажала на нужный выступ, как из центра пещеры послышался стон. Дыть жи твою препарацию. Обернувшись, я увидела, как почти теряющий сознание Адриан сползает по валуну на пол. Со всех ног, кинувшись к нему, я успела подхватить его прежде, чем он упал. Сама не знаю, откуда у меня взялись силы не только ворочить довольно увесистого парня. ну и содрать с него самодельный рюкзак из одеяла. Вот как чувствовала. Уху. Недобрительно сказала маленькая чёрная с белыми пятнышками сова, спланировав откуда-то из потолка на мшистый валун. Уху. У. Я не выдержала и нервно хихикнула, с трудом удержавшись на грани истерики. Не время одеяло на пол пещеры. Адриана запеленать в покрывало, чтобы даже случайно не касался незащищённой кожи чёртовой руды, потом уложить его на одеяло и волоком, волоком в открывшийся проход. Уху-ху-ху-ху. Обрадовалась сова и полетела вперёд, явно показывая дорогу. Ой, блин, позвонки миниски. А у меня-то сил тоже не так, чтобы навалом. Иммунитет это хорошо, но чёртова вампирская руда всё равно действует. Просто медление. А счастье моё некроманское весит. Хорошо так весит, как нормальный мужик. Но ничего, вытяну. И я тянула, хотя коридор казался бесконечным, и в конце концов я настолько обессилила, что двигалась ползком, но упорно волокла за собой одеяло с бессознательным Адрианом. Плакала от злости и слабости, стонала каждый раз, напрягая последние силёнки, но тащила. С каждым рывком приближаясь к пятну света в конце тоннеля. Ещё метр. Ещё полметра. Полшага. Полшажка. Я уже почти добралась до выхода, уже видела заветный каменный порожек, за которым виднелись пучки какого-то сена и порхала запоздалая осенняя бабочка, пригретая неожиданно щедрым солнцем. Ну, последние усилия и Чёрт! Я вскрикнула, наткнувшись ладонью на что-то острое, с глухим ругательством села и протёрла залитые потом и слезами глаза. Так, скелеты. Точнее, как попала брошенная груда костей очень старых и словно обгоревших. Я напоролась на обломок ребра, рассадила ладонь до крови. А, не о ребро, а железку какую-то. Вокруг обломка обмоталась облепленная грязью цепочка, которая была прикреплена невнятная, но обладающая весьма острыми выступами хриновина. Вот она меня и раскровянила зараза. Машинально я взяла этот обломок в руки, и тут меня пробрало чуть ли не до внутренностей. Я все же потомственный некромант, как выяснилось, пусть не доучка, и сейчас я точно знала, что держу в руках останки отца, отца Бернардет, короля Ларанда. А два других скелета, наверное, принадлежат его старшим сыновьям, сожжённым вместе с ним на костре. Если бы я меньше вымоталась, наверное, шок был бы глубже. А так я только упрямо вытерла слёзы, зачем-то, сама не знаю зачем, отодрала цепочку от ребра, завернула весюльку в носовой платок и запихнула её в нагрудный карман адриановой куртки. Потом расчистила дорогу, сметя останки к стене. И снова в приглась волокушу. С рыком, больше похожим на сдавливаемое рыдание, я выдернула свою ношу из каменной нары на обычную, покрытую жухлой осенней травой лужайку. На чистом упорстве отволокла её на несколько метров от прохода и без сил осела на землю. Уху! Поприветствовала меня наша спасительница, подмигнув мне с ближайшего над гробие какое-то время я просто наслаждалась кладбищенской тишиной, свежим воздухом и солнцем, а больше всего тем, что никуда не надо ползти. Тянущего ощущения от легоса не было. Мы выбрались из ловушки, а потом на одеяле завозились. Бестолочь. Дура психованная. Какого Ты что меня на себе пёрла? О, живой ругается. Это хорошо. Нет, на одеяле ещё успела ответить я заплетающимся языком, прежде чем потеряла сознание. Последнее, что я услышала, это было призывное, возбуждённое уханье и слова Адриана: "Да погоди ты, чудовище крылатое. Я уже понял, что надо за тобой идти, не дурак". Пришла в себя я довольно быстро. Все на той же лужайке подмерное бухтение недовольного некроманта. И даже не припомнишь себе твое обжорство в первые дни. Была бы совсем тощая, не протащила бы меня столько времени. Без толич как есть. Нет, чтобы бросить. Ощущения меня пытались взять на руки, но это получилась слишком неустойчивая конструкция. И Адриан, крякнув, перекинул меня через плечо. Извини, дорогая, но только так. А ну кыш! Показывай лучшую дорогу, пернатое.